И посольства с Москвы все чаще и чаще шли одно за другим в степи за Волгу, за Урал, Сибирь, к ханам Ногайской Орды, в Низовье Волги, в Шибанскую Орду, в Тюмень, отыскивая все новых и мелких врагов Великой Орды, увязывая их московской дипломатии в крепкий узел, создавая прочную сеть общих интересов. Вместо своевольного... конника-кочевника, теперь правили здесь слово и договор. Великий князь слал своих боярок шаху персидскому, подымая его против Ахмата-царя. Тот ведь делал Волгу, не проезжей в Персию, не в пример тому, что бывало раньше. Приехали в Москву послы от султана Чагатая Хусейна Мирзы, потом Катамерлана. Из Грузии тоже пришло посольство. Царь Александр Грузинский, христианский властитель прекрасной земли, теснимый отовсюду магометанами, писал московскому великому князю. «Из дальней страны, меньший слуг твоих, тебе, великому царю и господину Челомбью, ты цвет зеленого неба, ты звезда и надежда христиан, веры нашей крепость, всем г о с у д а р е м п р и б е ж и щ и и закон». Законной земли твоей, грозный государь, Тишина земли, помоги нам в нуждах наших. Приближался час решения вопроса О власти Ордынского царя над Москвой. За утро зарано в Кремль Должны были пожаловать послы царя Ордынского Ахмата. Сегодня, в предвесеннюю в Южную эту ночь, Их великое посольство стало под Москвой военным станом. Так донесли уже великокняжские доброхоты из татарского подворья на Ордынке. На этот раз царев посол вез с собой ханскую басму. Чтобы повторением этого старинного обряда особливо унизить Москву, басма была следом босой ноги хана Ахмата, вдавленной в теплый воск, залитый в чеканной работы серебряный ларец, завернутый в парчу и в ш ё л к Сколько раз уже ускользал великий князь Иван Васильевич от встречи п о с л о в Сколько раз сказывался он больным. Теперь эти хитрости более не помогали. Ордынский царь Ахмат грозил нашествием своих ратей, если Москва не выкажет былой покорности.